Сумный день шел по улицам. Время с грустью смотрело на мрачные тучи. А у подножия солнца прохожий, голову вверх запрокинув, смеялся. Он теребел серебелочемелое сердце что-то ему говорил каламбуре. Солнце лучи вставляло: "Ищусь?" Скромно в ответ улыбалась: ступени всей его жизни и снов освещай". Он и не знал, что есть тучи на небе. земля дождей, цветов и радуг, одетая в хрустальное сияние жемчужных роз и утренних туманов. Ты музыка любви у умирозданья всем странствующим и окрепшим душам снимаешь сердце боль и уталяешь жажду земля моя дарующая счастье ты и зимой и осенью прекрасна Сад за окном, и Река. Небо по солнечным сводам чуть серебрит облака. Воздух пропитанный медом. Ты улыбаешься дню, дарит цветы тебе вечность. И говорит: "Я даю имя тебе человечность". Льется сердечной строкой по золоченной спирали. Голосу ответ красотой слова в небесные дали Мой дом на горе, а над ним небо в звездах. Отрясная ночь переполнена светом, и новый посев ожидает планета, сметая ветрами иллюзий на росте. Меняются клетки, меняются люди. Меняются старые тайные знаки. Меняется цвет у хранились во мраке, и воздух вокруг оперившихся судеб. Меняется время заветов, синхронно следит тишина за путями полетов. И слушает, как рассыпает свой шепот, божественный мир, неистаевшим звону. Мой дом на горе, под горой брызги пены от моря, что было вчера недоступно. Сегодня несет меня ветер попутный на новый подъем по ступеням сирени. Весенние воды, осенние воды. Из них собираю парадные двери. У ног моих плещутся времени годы. Мой дом на горе фиолетовых елях. Весенние мода, осенние мода. По небу плывут облака на качелях. А я принимаю у времени роты. Мой дом в сентябре, мое сердце в апреле. Осенние своды, осенние своды. В моём доме будет сегодня сочельник. По окнам восточатся закаты, восходы. Мой дом в Сибири скоро будут копели. Нас крылатыми рожали, в петлях времени под ветром Трех миров среди скрижалей и писали имя светом. Нас учили тайным знаком и особенным паролям. Нас любить через свято, тех, с кем выпало в дозоре, нам стоять, жизнь охраняя от нашествия пришельцев. Нас учили жить без стаи, нас учили слушать сердцем, тех, кто до сих пор летает. Не вывесть породу крылатых. Ее небеса охраняют. С ней ангелы рядом и феи. И белые волки из стаи. В нее верят взрослые дети, когда о полётах мечтают, когда по следам ходят звери, когда на войне убивают. Не вывесть из сердца ни страхом, ни тьмой, ни окнями. Она пропуск в чистое детство. Она это древняя память. Ее нам планеты даруют, чей цвет фиолетово-синий. Они нам послание рисуют на темно-небесной картине. Рисуют с великой любовью, питая энергией света. И смотрят, как жизнь каждый сольно играет свою на концертах. из прорехи синих снов на окраине вселенной кто-то окна мне зажег там на сцене там на сцене бытия у портретов моих предков и отслеживаю метки моего календаря календарь листаю сонно Поцелованные с нами и смотрю как треплится нами время дронов сквозь потертости на коже Сквозь царапины на венах Мое радо время Мое лучшее из множеств из нефритов качую в топазы Намывая песчанками берег, ходит волнами новое время и узоры сплетает из изобк разных стран всевозможных народов, населяющих эту планету. Наливаются женщины светом и меняется цвет у восходов. По земле ходят токами всплески, в беспредельно тянутся взгляды. Но и день посылает нам радость через скрытое временем фрески. коло белым огнём кружева на полотнах стихов твоих мыслей иконы через толщу веков пробиваются звоном наших встреч наших глаз наших рук на перронах, наших жизней, допущенных к тайным словам украшающим радужным светом просторы протекающим из родников в океан под его неотступным и пристальным взором Потерявшие крылья у дальних широт Мы пройдём через роды и вытечем в горы, и на новых полотнах напишем узоры в лабиринтах души, запечатанных снов. тщетное время листает завесы страницы следы оставляет за край переходят границы холодные стены врагами распахнуты настишь проход перед нами крылатые уровни счастья зеркал наголикость пугающий кол искажений, песок поглощает стирается поступь сражений на «ты» переходит на сторону светлого бока Средов лабиринты, в лабиринты, плытаясь зазгих дорога, где новые книги открыты сердцам для прочтений, вкраплениях звуков, и порхис мечтателей киней. Мечты окрыляют, возволнованность капри хрустальной уливается в звезды молитвы тихой, сакральной. Вибрации мира, симфонии музыки света, разносятся в строях, дыханием трепетным ветра. А время ладонью стирает потери. В жизни полное чудо навстречу распахнуты двери. Чистое пламя света. Тихо листаю время в листьях земли осенней, щедро рассыпанных. Звенья жизни в пучок собираю и продолжаю движение к свету, по жесткому краю. Время моё безлюдно, сердце мое безмолвно. Тихо качаются судно снов на вселенских волнах. Непостижимое новое время сыпется с верхних ступеней Вселенной. сирени. Но и рассвета от Бога сигнала. Ид хизает, это только начало. Синие звезды на синих полотнах. Мне бы подняться на верхние ноты. Мне бы подняться, слезы роняя, на изумрудные отблески рая. Мне потоскать за поветную дверцу. мерт тишаны через музыку сердца. ключь золотой вечный спутник симфоний тонким лучом свет прочерчен с сладоний Язный каперио стекает на землю, хрупкое вечное новое время. И выражиту истока в сирерию. Звуки разносят тайком по ущельям, по родникам, по ложбинкам, по щелям. Музыка льется едва чуть заметной, то пробежится, смеясь по качевиям, то вдруг подставит лицо свою ветру. время в костре Ты придёшь позорошему среду спотыкаясь о камни в песке оставляя послание ветру Новый день у ворот Он никем до сих пор не изведан Синих крыльев полет разрезает прозрачное небо Факел жизни вдали преломляется солнечным светом Третье время угли В звездный дождь превращается где-то. Здесь где-то высоко рубиновые сферы в своих ладонях прячут музыку. Дожди срываются и падают на землю. Постарайся облака И звезды выставляя впереди. Здесь все имеет связь. Раскрой свое дыхание над фресками преданием сердцевины И столько божества увидишь в круге длинном, и столько же печали и страданий. И день на разломе миров поднимается в глубин звеня, а в краю земных городов пассанаю время огня. Домой кажется так далеко, до него по рассветам шагать. Я забыла, как раньше легко я могла в своем теле летать. Ветер хлопает ставни окон, ветер пробует выломать двери силой мысли своих кулаков. Не считая вчерашних потерь, мне сегодня приснилась звезда, что когда-то давно родилась. Я искала ее в поездах и по пыльным дорогам неслась. От луны до звезды только шаг, не составить с луной договор и оставить на время в руках эхо памяти солнечных гор. Я люблю это время земли, когда горы весной поют. Когда где-то в небесной дали мне рисуют до дома маршрут. Календарное время несётся вода. Ударяясь о каменный берег боками. где то птицы вселенной щебечут в садах, проплывая над миром людей облаками. За пустынной дорогой встают города. Поднимается солнце, и радугой небо Опоясано с и справа. Стада серебрятся в лучах василькового цвета. От нахлынувшей радости хочется петь. И по небу бежать, раскрывая объятия самым лучшим мирам. И куда-то лететь, и кому-то дарить смех и сердце на счастье. Время шагает по сбитым дорогам, по сколотым вехам, засыпанным мимо промчавшимся ветром. А на полях начинается исти снова золото доброго звонкого, чудного детского смеха. Время вперед продвигается, к окнам весенним, где расцветает миндаль и так дышится свято, где на полотнах качаются, как на качелях, чистые души в одеждах и солнечных радостей. Запах времени, какой он? Может, время пахнет снегом или старым добрым смехом и теплом твоих ладони? Или тем, что надо помнить, или ждать его у двери и надеяться и верить, что не зря оно приходит в дом и тишиною иснит над окном сердца что вдохнуть хотя об на время Этот хрупкий запах жизни, этих странных тоновений. По следам твоему время иду, горизонты Разукрашены цветом лазоревых роз. Уголки синих глаз улыбаются. Кто-то, может, ветер, касается русых волос. Птицы письма несут, с губ улыбка слетает. Запах шин цветущих ловлю на ходу. Полейм земное, сойди в осен по краю Полотна ощущений. Я на зов твой иду. Зинита сколками шерша, разбитых капель в снах вселенной. Твоя прекрасная душа и льется время откровений. С открытых окон на порог затерянных миров прозрение сбивает ритм дыхания с ног и наступает просветление. Катилась, катилась, упала на дно. За дно зацепилось и выпало в кому. Вдруг вижу из нижнего уровня гномы, смеясь и толкаясь, мне смотрят в окно. Окно в мир случайный, в бессонницу дверь, где я с нетерпимой и режущей болью хожу по обрыву со стоном и кулию вбиваю вдоль линии веских потерь. Вбиваю усердно из собственной комы, Ладони в мозолях и жгучие слёзы. А где-то готова рядиться березы в зеленые платья под солнечным звоном. А где-то источник забавно поет, и ветер в доконку за временем скачет. Ах, кто это жалобным голосом плачет? Так да Кто ж это плачет? То сердце моё. Забавные игры забавных широт, и снушки на поле, а дальше граница И всюду мои незнакомые лица и только знакомого не достаёт. Глянец огня Восковые фигуры игры ведут за кулисами жизни. От соисение кажется лица их настоящими, просто чуть хмурыми. Хмурится папа и кардиналы, и на себя президенты похожи. Просто они без дыхания и кожи. Воск это тоже промысел Божий. Люди глядят на фигуры из воска, а за кулисами жизни наизнанку Чем бы не тешить толпу, лишь бы манки детям хватало, да заеречься для взрослых. Перекрестие в споротых строчек, оттеняющих росык на белом. Многоцветие и точек разлетается эхом по тел. От ожогов жога в нелепых причудстви, поднимается вихрь в запястьях. Ты постой, посмотри и послушай. Как в песок зарывается счастье. Ты постой в этом миге со мною. И автограф оставь на песочных временах с громовой тишиною. В перекрёстях в споротых строч. За окнами в небе дожди и туманы спускаются медленно, ветер качает. Стучится зима, холода обещая. А я за рассветом твоим наблюдаю. Какой он в твоём мимолётном пространстве, какие в нём чувства в оранжевых сетях. Какими бывают глаза на рассвете у тех, кто умеет по звёздам скитаться. Где-то там за облаками путь держу к тебе, любимый. А по всей дороге камни, а по небу паутина, по крайней вселенной между небом и землею. Я к тебе иду по сценам, разрисованным войною, между снятых с полок кукол, по следам неуловимым, по едва заметным звукам. Я спешу к тебе, любимый. скрытых окнами ладонях горят немеркнущие свечи из каждой новой старой встречи мы прошиваем жизнь любовью мы прошиваем жизнь дождями и разворачиваем в млечность восход души на человечьем наяте держим своих сами минут нетронутых снега. под снегом своя жизнь такая вечная игра и смех из за кулис. а где-то люди хмурят лоб и дети хмурят лбы. там за кулисами широт и кони на дыбы вдруг поднимаются в галоп ни с той ноги идут и снова ной ковчег потоп Нетронутых минут проталинах в Плачет под дождем природа. Эти слезы с каждым годом все слабее. Над курганом плачею почти не слышен. Тише, память, Больно. рано. Мне так хочется к чистому небу прикасаться и гладить рукою и встречаться с дождями по средам и с туманом с утра над рекою. Города обходить выходные где-то за полночь, чтобы не видеть дрессировщиков в тени живые, их шуршащие руки на нитях. Мне в четверг после дождиков встретить доброту, что так долго в народе почиталась. Во-первых, а в-третьих, мне так надо в бермудские воды опуститься, привстать и подняться и послушать биение пульса пирамид. Да боюсь, мне до них не добраться. Позову, если нет зовутся дают в пути разговоры, чтоб снова начать все сначала. Дорога к себе в перевалах со дна поднимается в горы. Мне встретить у времени новых сейчас предстоит капитанов. Слабеет искусство обмана, прозрачнее становятся шторы. Прозрачнее становятся стены, из окон доносится шорох, и звук из фиалковых комнат. Другие идут нам на смену. Из серии снов моих странных сплетается эхо взоров. Качается ветром платформы в краю молчаливых вокзалов. Дорогие дождик метят крупными срезами. Перед глазами все ворота откровений. Мы выбираем из огней земных экзамен и свой костер разводим в суете сомнений. От мыслей тучи собираются в пустыне на колены. Вот-вот воззовётся пламя. А мы рисуем небо голубым и синим и с головой на надновремённой ям, где лишь вчера великим светом были. И где на крыльях радости летали. Где-то на дальнем осколке вселенной Зимние сны рассыпают метели. Сладко сопят под периной оперей. Слушай музыку звезд в колыбе. Там на невиданных зимних дорогах в платьях вечерних танцуют снежинки. Там на террасах жемчужные льдинки танго играют на солнечных скрипках. Белым мазком на холсте безымянном кажется с дальнего берега млечный путь, исчезающий в тайном и вечном, времени чувств, с человеческой речью. Из огней багряной жизни я устрою этот праздник на полотнах небосклона, вышью кладью шёлка зой и хрустальными стежками Сотворю воды и пространство И украшу соловьями ветри зелени прозрачной. Свет из ожерелья над межзвёздными ветрами, застерёй из заиздападов покрываю над кострами. Распахну и разрисую Двери в царство потайные, корабли пущу по небу с голубыми парусами. Напиши на песни ноты с колокольным перезвоном, соберу узор из радок и раскрашу ими лица. Пусть хотя бы день планета отдохнет от наших мыслей, неподъемных и печальных, беспокойных, тусклых, кислых. На чистой странице поставлена точка. И выплыли звуки, и вытекли реки, где родились и камни, и воздух. Потом на земле человек появился, такой необычный, с умом и душою, покрытый снаружи божественной кожей. И Бог предложил донести света ношу до самого края ему, если сможешь. И взял он, что дал ему Бог, и согнулся, но встал и пошел по пути своим курсом. И был его путь веселым и грустным, и был непроглядным подчас, и был ясным. Он шел в зеркала, многоликие пляски великой стихии из недр вырывались. А он продолжал путь, одни спотыкаясь на свет света истин, и падали маски. И падали с неба дожди громовые, и солнце всходило со всех концов света. А он шел по жизни и пел свои песни. А он посвящал свою музыку звездам, А он познавал запах колького счастья. Ему очень шло это имя нярщик. Он в сердце учился распахивать настежь, И люди смотрели, как он олопался.